У грязной кухоньке Мосс вскипетил воды в кастрюле и разорвал простыню на лоскуты. Сержант Планко ушёл в участок звонить врачу и вызывать скорую помощь. Ферранд и Сид Джонс, пристёгнутые наручниками друг к другу, сидели лицом к столу. Фокс стоял рядом с ними, Алин напротив, а Лин напротив, Акибридж деликатно ушёл вглубь комнаты. Настольную лампу наклонили так, чтобы свет бил в лицо арестованным. На столе на листке бумаги лежала расправленная проволоков. На бумаге остался красный след. Рике, лежащему на кровати и всем телом чувствующему пульсирующую боль от ран, было знакомо это стена. Яркие, как театральные софиты, лампы, огрики, уклончивые ответы и завуалированные угрозы. Так обычно выглядели сцены допросов в фильмах про полицейских. Однако отец и Фокс ни на кого не кричали, никому не угрожали. Говорили с арестованными спокойным ледяным тоном, отчего становилось только страшнее. «Это ваша проволока», — обратился Алин к Сиду. Тот что-то промычал. «Картина висела на ней. Где вы ее взяли?» «Я не помню». «В Лезерс?» «Да». «Когда?» «Не знаю». «Прекрасно знаете. Когда?» «До несчастного случая». «Да. Нет. После». «Где?» «В конюшне». «Где именно?» «Не знаю». «Знаете. Где?» «Висело на стене. Там целый моток». «Вы отрезали этот кусок?» «Нет. Он уже был отрезан». валялся рядом. А что такого? Попытка Сида изъявить возмущение выглядела жалкой. Подумаешь, кусок старой проволоки. Вот, я и взял его картину повесить. И что? Перемежая английские ругательства с французскими, Ферран фвелел ему придержать язык. А я его не связывал, огрызнулся Сид: "Это всё ты". "Дерьмо!" выругался Ферран по-французски. Оба с собой их припроводят в полицейский участок Маунт Джоин и там предъявят обвинения. Всё, что вы скажете с этого момента, будет запротоколировано и может быть использовано против вас в суде. Пока всё. Встать, скомандовал Фокс. Крибич помог арестованным подняться, потом вместе с Фоксом припроводил их в дальний угол комнаты. Когда они проходили мимо кровати, Фокс положил им ручище на плечи и заставил повернуться, глядя в лицо Рикев. Ферренд изобразил полное равнодушие, а Сид, чья белая физиономия и так всегда напоминала внутренности матраса, закатил глаза. Фокс подтолкнул их в спины, и под надзором Крибиджа арестованные проследовали в дальний конец комнаты. Ганс Стеблемосс принёс кухне кастрюлю с прокипячёнными лоскутами и поставил её перед Алейном. "Спасибо, Мосс", сказал Алейн. "Я не знаю точно, что можно делать до приезда врача. Наверное, только обтереть раны". "Полоскуты стерильные, сэр", сказал Мосс, 10 минут кипятил. "Отлично". Пока Мосс держал кастрюлю, Алин очень аккуратно протёр сыну рот и глаза. Хорошо. Алин снова смотрел в ладышки сына. В раны попали нитки от носков. Здесь я лучше трогать не буду, кивнул Алин. Скоро приедет врач. Всё будет нормально. Конечно, будет. Тебе, наверное, ужасно больно. Рики попытался ответить, но не смог, потом всё же с усилием проговорил: Так, вкалите мне что-нибудь из того, что найдёте, и подмигнул отцу. В ответ Алин состроил трагикомическую гримасу, опустил уголки рта и приподнял брови. Рик, это важно. Иначе я бы не стал сейчас мучить тебя расспросами, как ты тут оказался? Погулять вышел кое-как, прохрипел Рики. Ясно, значит, погулять именно здесь, да? хотел разведать обстановку. О боже мой, тихо сказал Алин. Они меня схватили. Всё, это я и хотел узнать, сказал Алин. Прости, что мучаю. Да ладно, слабо отозвался Рики. Фокс, начинаем обыск. А с ними что? Фокс кивнул на арестованных. В его голосе прозвучали такие нотки каких Алин прежде не слышал а может проволокой свяжем нет покачал головой Алин нам нельзя в последние полчаса были открыты 30 тюбиков с краской 18 из них обнаружились наркотиками Алин позвал Фокса на кухню "Ну что", сказал он. "Овеществлённые доказательства у нас есть, однако мы не знаем, как всё это работало". Жонс забирал краски в Сен-Пьер, но были ли они уже готовыми или же ему давали наркотики, а начинял он ими краски сам? Похоже на второй вариант. Начинка осталась. Да, они собирались улезнуть. Возможно, им приказали спрятать то, что они не смогут унести. Но тут пришёл мой инициативный сын разведать, как он выразился, обстановку. И им пришлось поменять планы, пробормотал Фокс. Да, решать, что с ним делать, решили схватить. Похоже, связь с мадам Ферренд держали с помощью того малолетнего хулигана. И не исключено, что план прикрытия отхода с помощью Рики удался бы, если бы не эта воистину чудесная женщина, миссис Планк. Да где же скорая? Я уверен, "С ним всё будет хорошо", сказал Фокс, имея в виду Рики. Полицейские продолжали искать улики под кроватью, под столиком с стереопроигрывателем, на полках, в шкафах, в кучах хлама. Уже собирались переходить к невообразимо маленькой спальне в задней части дома, алин сказал: "Когда мы ждали снаружи, ещё до того, как вышел Ферренд, я слышал металлический скрежет". очень слабый в доме. Да, вы слышали? Я нет, ответил Фокс. Ну давайте посмотрим на кухне. Вы двое, Алин обратился к Рибеджу и Мосу. Продолжайте здесь. Он снял пиджак и закатал рукава рубашки. На кухне царил такой же беспорядок, как и в остальном доме. Подозрительно всего смотрелась древняя угольная печь с котлом и храном в одну сторону и плитой по другую. Похоже, ею вообще не пользовались. Сверху стояла маленькая современная электроплитка. Алин переставил её на стол и принялся осматривать печь. Поднял чугунное кольцо и пошарил внутри кочергой, прислушиваясь к звуку. Потом открыл заслонку, посветил внутрь фонариком. постучал по стенкам, выдвинул решётку из духовки, потом другую. Фокс хмыкнул. "Что?" спросил Алин. "Личные запасы", сказал Фокс. "Где?" "На верхней полке шкафов, за старой поварённой книгой. Весьма подходящее место". На улице завыла сирена. "Скорая", сказал Фокс. "Сейчас придёт врач". Алин почему-то не ответил. Фокс повернулся к нему. Суперинтендант засунул глаза в печь. Она должна быть нишов, что-то не вижу. Ах, да, сюрприз. Он потянул и частично вытащил на свет какой-то плоский предмет. На улице снова раздался вой сирены, теперь уже ближе. "То да, скорая помощь", сказал Алин. "Фокс, вытаскивай." Посмотри, нет ли еще. И прежде, чем Фокс успел что-либо сказать, он вернулся к Рики. Парень сонно взглянул на отца и хриплым голосом попросил его не смешить. Чем не смешить? Ты когда успел черно-белым менестрелем заделаться? Лицо! Ой, не могу смеяться! Алин вернулся на кухню и поглядел на себя в треснутое зеркало на стене. Он снова небо был весь чёрный. Он стёр сажу неиспользованным лоскутом и вымыл руки. Фокс тем временем извлёк из печи чёрный плоский чемоданчик и со всей силы, надавив на замок, открыл его. И сколько бы за такой запас дали на подпольном рынке? 1.2 фунтов, если не больше, ответил Аллиль и вновь пошёл к сыну. А мы нашли личный запас Джонсов. и транзитной партией. С этими словами он направился в комнату, туда, где на полу сидели скрутившись Ферранд с Джонсом. Полагаю, вы слышали. Ферранд в своём модном костюме и розовой рубашке в цветочек плюнул в Алейна, но промахнулся. За всё это время он не произнёс ни слова, кроме того ругательства в адрес Сида. Зато Сид дрожал и зевал. и у него текло из носа. Дайте мне дозу, а? Только одну. А мне очень нужно, необходимо. Ну, ради бога. Он неожиданно закричал: "Дайте мне дозу, и я всё расскажу. Дайте дозу!"